Глава 15. Возможно, удача все-таки повернулась ко мне лицом, но если это и так, то оно выглядело весьма омерзительно. Не задержись по ярной охоте, спал бы я сейчас без задних ног после тяжелого трудового дня, а наутро обнаружил бы объект, который еще вчера был готовым к сдаче в руинах и развалинах. Нельзя было путь выбрать покороче. Охота, огромный демон, плен, погоня. Руки жутко ныли. Причем я долго не чувствовал боли. А как вспомнил, что щелком порвал тугие веревки, запястье тут же напомнили о себе. Я устал, хотелось спать, пальцы дрожали, голова разболелась. Однако придется с отдыхом повременить. Мы подняли бригаду Петровича, тот вызвал службу безопасности, но что-то мне подсказывало, те спешить не станут. Поэтому Дина на максимальной скорости мчалась к лесопилке. Водила она похуже с но все равно отлично справлялась. Мне бы сейчас руль дался не так хорошо. «Зараза!» — вздохнул я. «Там аптечка должна быть», — подкинул идею бояр. «Наверняка обезбол найдется». «И правда, аптечка нашлась, обезболивающая тоже. Лекарства тоже наверняка имелись, но рисковать я не стал». Пирюли, усиленные магии, имели куда больший эффект, но и побочки от них тоже более выраженные. Проглотишь не то и трындец. Добрались вовремя. Браконьеры только-только выгрузились из машин. Дина остановилась подальше, чтобы нас не заметили, и не зря. Видимо, медведя предупредили о нашем побеге. Нас ждали. С десяток браконьеров на стреме высматривали, когда появимся пока остальные уже почти подготовили взрывные устройства. Если я не ошибаюсь, им осталось только подключить панель управления и нажать на пару кнопок. Черт! Наша машина осталась за поворотом, а мы пробрались сквозь заросли и засели в укромном местечке, откуда можно было наблюдать за врагами. Что будем делать, шеф? Кидаться на толпу не хочется, у нас оружия и толком нет. Это точно. Мы не набуевали. И не в укрепленном месте, к тому же уставшие и раненые. При таких раскладах в лоб действовать нельзя, но идея у меня была. «Бояр, ты сможешь такую же штуку провернуть, как в лагере?» Он ответил не сразу, покачал головой. «Нет, там кассеты с зарядами рядом стояли удобно. Я по ним бил. Мог бы попробовать подвижку попасть, но все машины под щитами. Вряд ли получится». «Плохо, однако». Значит, придется придумать что-то еще. Так, прижить всех браконьеров не требуется. Надо их спугнуть, чтобы убрались подальше. Может, и хорошо, что провернуть трюк со взрывом не получилось. На чем удирать-то будут? И тут мне снова улыбнулась удача. С другой стороны лесопилки на проселке показалась еще одна машина. Дорога вела как раз мимо скопища браконьерских недорожников. На это не остановило Зубра, большой, похожий на нашего буйвола внедорожник, приспособленный для езды по глубокому бездорожью. Только турелей на крыше не было. Зубр остановился неподалеку от браконьеров, повисло неловкое молчание. Видимо, люди медведя немного охренели от такого гостя, а водила Зубра только сейчас стал понимать, куда его привела дорога. Осознал он быстро и попытался сдать назад, но медведь махнул своим молодцам, и парочка туров взяли его на прицел. Угрозам вняли. Зубр остановился. Но вот затем оттуда вылез упитанный мужичок в подпитом состоянии. И потому, видимо, очень храбрый. Потому что сразу же накинулся на браконьеров с претензиями и ответными угрозами. Что он там кричал, разобрать не получалось, но Дина вдруг хмыкнула. — Это же Жадов. — Кто? — Градоначальник, — воскликнула она с удивлением. — Шеф, ты не знаешь его? Ты же здесь сколько уже проработал? Да как то не интересовался, пожал я плечами. Жадов ошарашил всех, и нас, и особенно браконьеров. Они наверняка не ожидали встретить здесь главную шишку тунгуса и явно не знали, что с этим счастьем делать. А вот у меня кое-какая идея появилась. «Дина, за руль. Жди сигнала и сразу же газуй к нам. Бояр, за мной. Карабин прихвати». «Какого сигнала?» — успела кинуть вслед Дина. «Как поднимется шум, так и газуй», — ответил я. Мы двинулись через рощу, один отправилась к машине. Часовые наверняка ждали нас из зарослей, поэтому я не собирался действовать так предсказуемо, но градоначальник отвлек на себя внимание и предоставил нам шанс воспользоваться ситуацией. Когда все внимание браконьеров обратилось к градоначальнику, мы с бояром ринулись к парочке бандитов, дежуривших возле пустых внедорожников. Они успели обернуться, но я кулаком в челюсть вырубил одного, а бояр расправился со вторым, рубанув того прикладом ружья, словно битой. Не успела парочка рухнуть на землю, как мы уже запрыгнули в кабину внедорожника. Удача нам улыбалась, двигатель был заведен, щиты активировали нажатием одной клавиши. Я втопил педаль газа, вывернул руль и с ревом мотора рванул по кругу, заливая стоявшие по пути машины. Магические щиты со звоном врезались в капоты, выплескивая разряды поля. Воздух сотрясали колебания, прошибавшие тело. Снова появился знакомый привкус металла. Одна машина, вторая, третья. Жестокое столкновение нас занесло в сторону. Я успел заметить, как сматывается зуб Ржадова, но сам он почему-то остался на месте, прижался к земле и закрыл голову руками. Нас тем временем встретили яростным залпом. Я решил, что не стоит печалить ребят, и помог им прицелиться, приблизив мишень, точнее, ускорился в их направлении. Им почему-то не понравилось. Браконьеры разбежались во все стороны, попрыгали, бросая оружие, и выстрелы стихли. А медведь зарычал, причем почти по-медвежье, то есть по-звериному. Я даже удивился, если честно, а затем... Он сошел с ума? Задал я риторический вопрос. «Похоже», — подтвердил бояр. Медведь с ревом побежал на нас, шмаляя из карабина одной рукой и, держа здоровенный кинжал в другой. «Да ну его нафиг!» Я снова сорвался с места, обдав дурня клочьями земли. К этому моменту из-за укрытия показалась Дина на втором внедорожнике. Она словно катком промчалась по скоплению людей и машин, и тем браконьерам, что уже готовы были помешать нам, как вдруг самим пришлось отбиваться от новой угрозы бояр на скорости выскочил наружу возле главного внедорожника чтобы разобраться с панелью управления я же двинул дальше и затормозил возле гононачальника тот видимо резко протрезвел но сильно об этом пожалел потому что водитель его зубра благоразумно дал деру оставив своего начальника на произвол судьбы Отворящийся вокруг беспредел на свежую голову воспринимался куда как ужаснее, чем за пеленой алкогольного дурмана. «Прыгай живо!» — гаркнул я, распахнув дверцу. «Молодец!» — быстро сообразил. Не стал тупить и чуть ли не рыбкой нырнул в салон. Я снова нажал на газ, уворачиваясь от выстрелов. Щиты уже потрескались, начали мерцать. Заряд магии понизился до критической отметки. Бояров подхватил на очередном повороте, прикрыв его дверцей от карабинных снарядов. «Готово!» — процедил я, выжимая из железяки все, что можно. «Готово!» «Вот и все! Теперь надо...» Медведь промелькнул перед лобовым стеклом. Я успел заметить злобную оскалившуюся рожу, а затем внедорожник подпрыгнул капотом вверх, перевернулся и рухнул на крышу. Удар слегка оглушил, в ушах зазвенело... Металлический привкус усилился, будто я грыз провода, хотя это уже могла быть проступившая кровь, а не магическое поле. — Твою мать! — протянул я, хватаясь за голову. — Нет, не сейчас! Стиснул зубы и полез наружу, хватаясь за жесткую раму разбитой дверцы. Но напрягаться не пришлось. — Иди сюда, падла! — зарычал медведь, вытаскивая меня наружу за воротник. Было больно, звон в ушах до сих пор глушил. А голова не слабо кружилась, так что к горлу тут же подкатила тошнота. Но я все же умудрился ткнуть локтем в солнечное сплетение ублюдку. Хватка разжалась, я рухнул на землю под злобное бормотание медведя. Попытался подняться, но меня остановил предупреждающий выстрел, выбивший землю прямо у головы. Намек предельно понятен. Пока медведь восстанавливал дыхание, я успел заметить, что Дину тоже схватили. Ей пришлось с поднятыми руками вылезать из машины. Но почему? — А, понятно. Наш пленник умудрился освободиться. Вот только как он это сделал? Связывал его я лично и обыскивал тоже. — Зараза! — Вставай, бригадир! — прорычал медведь. — Хочу убить тебя, глядя прямо в глаза. — Мотивировать ты ни хрена не умеешь, — умыкнул я. Но все же оттолкнулся руками от земли и тяжело медленно поднялся на ноги. Тут же качнуло в сторону, однако удержался. В глазах немного двоилось, но я заметил странную штуку. И медведь, и остальные браконьеры выглядели едва лучше меня. Они тоже сделали сальто прямо в авто. «Если хочешь попробовать убить меня как настоящий мужчина, дай мне оружие и сразись». Нам удалось хорошенько потрепать этих ублюдков. А если я правильно понял их социальную структуру, она не слишком отличалась от какой-нибудь разбойничей ватаги темных веков, когда вожаку раз за разом требовалось подтверждать свою власть собственным примером, удачными решениями или хорошей прибылью. А если все летело к чертям, то показывая личную силу на примере поверженных врагов. Дикие места, дикие нравы. Но сейчас они могли сыграть на руку. «Бобр, дай ему нож!» — приказал медведь. Пузатый мужик с блестящей от пота лысиной, прищурив один глаз, протянул мне нож рукоятью вперед. Я его узнал. Он был одним из тех, кто привез меня в лагерь браконьеров в первый раз. «Опа! И череп тут! Целый, сука! Даже не поранился!» И гаденыш стоял возле Дины, недобро косясь в ее сторону. «Нет, подыхать мне тут никак нельзя». Драка началась стремительно. Медведь оправдывал свою кликуху и с ревом кинулся на меня. Не знаю, что у него за боевые примочки были навешаны. Но машину перевернул он сам, а значит, даже попадать под удар нельзя. Прибьет сразу же. Мне удалось увернуться, даже царапнуть по носу кончиком клинка, но тут же повело в сторону из-за накатившего с новой силой головокружения и развить успех не получилось. Правда, к лучшему. Не завались я в сторону, точно бы попал под удар с разворота. А так пропустил клинок над головой, кувыркнулся и вскочил в паре метров от противника. Медведь отдышаться не позволил, тот же ринулся в новую атаку. И вдруг одновременно произошло сразу несколько событий, вновь спасших меня от гибели. Что-то затрещало... На месте опознать источник звука не удалось, но потом уже дошло, что движок перевернутого тура плюнул импульсом магического поля. У медведя подкосились ноги, остальные тоже отреагировали, кто руганью, кто визгом, и меня чуть скрутило, но не уверен от магии или от тошноты. Мы оба едва не рухнули. Медведь, правда, черкнул меня по щеке, но оставил лишь царапину. Чтобы не упасть, я облокотился на перевернутый кузов Оттолкнулся, занеся руку для удара, как вдруг с низким ревом мотора на нашу вечеринку воровался родненький бойвал. Из турели посыпались было магические разрывные снаряды, но они тут же прервались. «Игоряк!» — из кабины выснулся, «Петрович!» — удивился я. «Ты решил всех полем угробить? Давай заканчивай баловаться!» В форме инженера, обвешенный защитными блоками с оружием в руках. Да ему все нравится. Вон ухмылка до ушей. И во взгляде огонек. Браконьеры опомнились, но тоже стрелять не стали. Даже медведь остановился. На него нацелилась турель. А бояр вылез из перевернутой машины, вытаскивая оттуда градоначальника Жадова, который до сих пор не очнулся. «Залезайте!» — рявкнул Петрович и мы поспешили к распахнутым задним дверям буйвола, откуда высунулись Глеб с Иваном. Запрыгнули, захлопнули створки, Саня дал по газам, мы вырвались из окружения браконьеров и рванули прочь. — Этим ублюдкам не позавидуешь, — хмыкнул Богдан. — Там такое поле, что у меня чуть глаза из орбит не вылезли. Уэй — Ой! Жадово вырвало. Он только пришел в себя после отключки и до сих пор не понимал, что происходит. Дина еле сдерживалась после испытанного стресса. Побледнела, но даже привстала, чтобы помочь мне. Оказывается, рана на щеке кровоточила. Бояр пытался делать вид, что он в порядке, но побледневшее лицо выдавало его состояние. Однако все остались целыми. Собственно, с этой благой мыслью я и отрубился. Как и ожидалось, служба безопасности подоспела, когда браконьеры уже смотались. От них остался только перевернутый внедорожник и разбушевавшееся магическое поле, из-за которого пришлось отложить сдачу объекта. Но все закончилось благополучно. Слава даже не стал нервировать меня кучей бесполезных замечаний. Либо ему сказали этого не делать, либо по хмурой роже понял, что рисковать не стоит. Я был не в духе. И настроение выслушивать всякий бред совершенно отсутствовало. «Как он развязался, я сама не поняла», — рассказывала после того, как я очнулся Дина. «Валялся связанный. А потом раз — и уже к моему виску приставлен пистолет». Девушка выглядела подавленно, все-таки стресс сказался. Мы действительно избежали очень неприятной участи, причем были на волоске. Но больше всего ее волновало, что мотоцикл остался у браконьеров. «Не волнуйся. Вернем», — пообещал я. И сразу же пожалел о своих словах. «Не потому, что я побоялся бы снова сунуться в берлогу. Нет! Туда мне как раз хотелось заглянуть. Задолбали меня эти уроды. И думаю, придется разбираться с ними по-серьезному». Однако транспорт они могут и угробить. а магии восстановления утраченных вещей еще никто не придумал. Бояр тоже ходил с сумрачным настроением. Ему еще предстояло возвращаться в деревню ни с чем. По пути можно, конечно, разжиться добычей, но после такого долгого отсутствия появиться с каким-нибудь оленем и кабаном не поймут в общем. А про огромного демона только рассказывать можно, доказательства уже растворились. Генка, Иван, Глеб и Богдан очень хотели кого-нибудь пристрелить, потому что на вечеринку с браконьерами они успели в последний момент, когда и стрелять-то было уже опасно. петровичем запретил, чтобы не нагнетать поле. Вот и представьте, злой я, со мной бригада инженеров-оперативников, тоже недовольная и во всем снаряжении, то есть с оружием и боевыми блоками на поясах. — Очень злая Дина оставшаяся без любимого двухколесного друга. И бояр за турелью, глядящий холодным проникновенным взглядом. Т Тут пара небольших замечаний. Пролепетал Слава, протягивая мне планшет. А, а в целом объект готов. Думаю, к обеду мы уже подпишем все документы. — Угу, — буркнул я, поставив росчерк До свидания. — Бывай. Слава поспешил убраться подальше, сел в дорогую машину и покинул лесопилку. Но почти сразу же показалась другая дорогая машина, заточенная на комфорт в городской среде. Мы с ребятами с интересом проводили ее взглядом, пока та не остановилась рядом. И еще больше удивились, когда из заднего пассажирского сидения вышел градоначальник Жадов. «Игорь Сергеевич!» — раскинул он руки. В отличие от нас, градоначальник выглядел как огурчик. «Добрый день!» — кивнул я. «Кстати, как его зовут?» «Степан Васильевич!» — улыбнулась Дина. «Какими судьбами?» Жадов оглянулся, будто ожидал увидеть что-то другое. «Я решил посетить финальный этап реконструкции!» — воскликнул он. «Разве тут не должны быть шарики, ленточки, шампанское, в конце концов?» Мы с ребятами переглянулись, что он, мать его, несет. «Нет, Степан Васильевич». Сдерживая раздражение, ответил я. «Мы обычно обходимся безо всякой мишуры, да и по бумагам не все закончено. Нужно утрясти еще пару мелочей». «Ну, с этим разберетесь», — отмахнулся Жадов. Блин, да он будто на курорте побывал, а не с пьяну в перестрелку ввязался. Мне бы его бодрость сейчас. Но даже хорошо, что не успели устроить праздник. — Это почему? — оживилась Дина. — Потому что праздник устраиваю я, — воскликнул градоначальник. — Советский прием. Музыка, танцы, фуршет — все как надо. Считайте настоящий бал, в настоящем особняке. Вот тут за паутих. Она напряглась, и мне пришлось отвлекать Жадова. — Правда? Хорошо вам отдохнуть. — Нам отдохнуть? В смысле? — Мне это уже не нравится. Я приглашаю всех вас на сие мероприятие, — заявил он. «Все-таки вы меня спасли! Настоящие герои!» Я тяжело вздохнул, набрал воздуха, чтобы отказаться, но тут высунулся водитель. «Степан Васильевич, нам пора, опаздываем!» «Ах, да!» — засуетился градоначальник. «Действительно пора! Ну, до встречи, герои! Нет-нет-нет, Игорь Сергеевич, все потом. Увидимся вечером в девять часов, не опаздывайте!» Он повернулся к машине, остановился, повертел головой и рявкнул что стоишь, дурень? Кто мне дверь будет открывать? Давай живее. Демоны тебя раздери. Я уже жалею, что уволил того остолопа. Водитель встрепенулся, подбежал к начальнику. Жадов нетерпеливо ждал, демонстративно постукивая туфлей Напоследок махнул нам, сел и захлопнул дверь. Когда они уезжали, я проводил их взглядом, после чего посмотрел на Дину. Девушка обернулась и с яростью в глазах воскликнула. Да они там совсем охренели. Это мой Том. Похоже, танцами ограничиться не выйдет.